Игонькин выныривает у лодки, в которой сидит Максим. Максим, оценив обстановку, протягивает Игонькину руку. «Давай руку, скорее!» Игонькин с помощью Максима быстро оказывается в лодке.